Джуди стояла перед Лоной Дэй, чувствуя себя полной идиоткой. В доме было неуютно, атмосфера казалась тяжелой и натянутой. Глаза у миссис Роббинс покраснели, Глория, убирая ванну, которую Джуди делила с мисс Силвер, выболтала причину. — Сегодня у ее дочки день рождения! Эта Мейбл Роббинс оказалась никуда не годной девкой. Мама говорит, что она решила проглотить слишком большой кусок и поперхнулась.